11. Роланд оставил Быстрого среди ив, чтобы проезжающий мимо не увидел могучего Мерина. — Постой еще немного, — Роланд похлопал его по шее. — Еще немного, дорогой. Быстрый покивал, постукал копытом по земле, словно показывая, что готов стоять до скончания веков, если возникнет такая необходимость. Из сидельной сумки Роланд достал стальную посудину, которая, в зависимости от обстоятельств, служила сковородкой или кастрюлей. Уже двинулся к Сюзан, но вернулся. Он собирался ночевать на спуске, чтобы в тишине многое обдумать, поэтому постель захватил с собой. Ослабив ремень, порылся в одеялах и достал маленькую металлическую коробочку. Открывался она ключом, который Роланд носил на груди. В коробочке лежал квадратный серебряный медальон с портретом матери внутри и запасные патроны, не больше десятка. Он достал один, зажал его в кулаке и вернулся к Сюзан. Она встретила его испуганным взглядом. «Я ничего не помню после того, как мы второй раз занимались любовью. Я посмотрела на небо, подумала, как мне хорошо, и заснула. Роланд, это ужасно!» «Мне кажется, что нет, но ты сейчас все увидишь сама». Он набрал в посудину воды и поставил ее на землю. С тяжелым чувством Сьюзан наклонилась над ней, расстелив волосы левой стороны по предплечью. Сразу нашла место, где отрезала прядь, вздохнула, скорее облегченно, чем печально. «Замаскирую. Если заплести косу, никто ничего не заметит. В конце концов, это только волосы». «Всего лишь дань женскому тщеславию. Моя тетя не раз говорила мне об этом. Но, Роланд, почему? Почему я это сделала?» Роланд полагал, что знает ответ. Если волосы льстили женскому тщеславию, то обритые волосы несли иную смысловую нагрузку, указывали на то, что их обладательница не отличается пристойным поведением. Мужчина, конечно, до такого бы не додумался. Жена мэра, ее проделки? Он сомневался. Скорее всего, к этому приложила руку Риа с вершины кооса, обозревающая плохую траву, скалу висельников и каньон молний. Она могла устроить так, чтобы на утро после праздника жатвы мэр Торин проснулся в сильном похмелье и рядом с обритой наголо наложницей. Сюзан, ты мне позволишь кое-что попробовать? Она улыбнулась. «Что-то такое, чего мы еще не пробовали? Ну да, конечно». Речь пойдет о другом. Он разжал руку, показал ей патрон. «Я хочу попытаться выяснить, кто сделал такое с тобой и почему». И не только это, пока он не знал, что именно. Она посмотрела на патрон. Рука Роланда заплясала у нее перед глазами. Пальцы сгибались и разгибались. Сюзан с детским интересом наблюдала за всеми манипуляциями. «Где ты этому научился?» «Дома. Это не важно». «Ты хочешь загипнотизировать меня?» «Да. И я думаю, что тебя уже гипнотизировали». Патрон двигался все быстрее, как и пальцы. «Разрешаешь?» «Да», — ответила Сюзан. «Если сможешь».